Глава 18. Выращивание руководителей. Почему нельзя передать права понарошку? Когда вы назначаете человека руководить какой-то частью команды, важно на самом деле передать ему всю власть. Один из моих подчиненных сразу после того, как его назначили руководителем группы, сказал мне, «Я не понимаю, я тут руководитель или нет. Вы меня как будто посадили на колени и кормите с ложки манной кашей, потому что боитесь, что я сам не справлюсь». Моя ошибка заключалась в том, что я назначила человека руководить, но по привычке продолжала чересчур активно вмешиваться в дела команды. Ни в коем случае этого не делайте, даже если сомневаетесь, все ли у команды будет хорошо с новым человеком во главе. Да, вы можете и должны за ними присматривать, но все же делайте это максимально незаметно для команды. Хоть каждый день проводите встречи с новым руководителем и сверяйте часы. Но все важные решения в зоне его ответственности он должен принимать сам. Во-первых, если вы отдали руководство наполовину и все равно везде суете свой нос, то подрываете авторитет нового начальника. Ну да, ну да, ты наш новый босс. Видим, как твой руководитель тебе ничего не может доверить. Во-вторых, вы никогда не узнаете, какие решения человек принимал бы без вашего вмешательства, самостоятельно. Если вы все время прикрываете тыл, У нового лидера меньше ответственности за его решения, и он будет думать немного иначе, чем в боевых условиях. Он в меньшей степени будет бояться совершить ошибку, зная, что вы рядом. Лавры за хорошо выполненную работу тоже будут доставаться непонятно кому. То ли новый лидер команды постарался, то ли это ваша заслуга. Одним словом, ничего никому не понятно, и все страдают. Когда вы назначаете человека руководить, очень строго очертите зону его влияния. За что он теперь отвечает? Какие провалы будут его провалами? И какие достижения будут его достижениями? Поручите человеку выполнение задачи и оставьте его с командой в покое. Проверяйте только результат работы, хорошо или плохо они справились. Иногда полезно даже позволить людям совершать некритичные ошибки. Мы уже говорили о праве совершать ошибки. Это применимо и в данной ситуации.